Сказка о бывании дураке и его двух братьях, Семёне Войни и Тарасе Брюхане, и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертянятах. В некотором царстве, в некотором государстве жил был богатый мужик. И было у богатого мужика три сына семён Воин, Тарас Брюхан и Иван Дурак. И дочь, Маланья Векоуха, Немая. Векоуха, Вековуха, Старая Дева. Пошел семён Воин на войну царю служить. Тарас Брюхан пошел в город купцу торговать. А Иван Дурак с девкой остался дома работать, горб наживать. Выслужил себе семён воин, чин большой и вотчину, и женился на барской дочери. Вотчина здесь земля с угодьями. Выслужил вотчину, заслужил землю, поместье, угодье. Жалование большое было, и вотчина большая, а все концы с концами не сводил. Что муж соберет, все жена барыня рукавом растрясёт все денег нет. И приехал семён Воин в вотчину доходы собирать. Приказчик ему и говорит, не взять, нет у нас ни скотины, ни снасти, ни лошади, ни коровы, ни сахини, ни бараны. Надо всего завести, тогда доходы будут. И пошел семён Воин к отцу. Ты, говорит, батюшка, богат, а мне ничего не дал. Отдели мне третью часть, а я в свою вотчину переведу. Старик говорит, ты мне в дом ничего не подавал, за что тебе третью часть давать? Ивану с девкой обидно будет. А семён говорит, да ведь он дурак, а она векоух немая, чего им надо? Старик и говорит, как Иван скажет. А Иван говорит, ну что ж, пускай берет. Взял семён воин часть из дома, перевел в свою вотчину опять уехал к царю служить. Нажил и Тарас, брюхан, денег много, женился на купчихе, да все ему мало было, приехал к отцу и говорит, «Отдели мне мою часть». Не хотел старик и Тарасу давать часть. «Ты, — говорит, — нам ничего не давал, а что в доме есть, то Иван нажил. Тоже и его с девкой обидеть нельзя». А Тарас говорит, «На что ему? Он дурак, жениться ему нельзя, никто не пойдет, а девки не мой тоже ничего не нужно». — Давай, — говорит Иван, — мне хлеба половинную часть. — Я с Настей брать не буду, а из скотины только жеребца Силова возьму. Тебе он пахать не годится. Засмеялся Иван. — Ну что ж, — говорит, — я пойду, обратаю. Отдали и Тарасу часть. Увез Тарас хлеб в город, увел жеребца Силова, и остался Иван с одной кобылой старой по-прежнему крестьянствовать, отца с матерью кормить. Досадно стало старому дьяволу, что не поссорились в дележе братья, а разошлись по любови. И крикнул он трех чертенят. «Вот видите, — говорит, — три брата живут, семён Воин, Тарас Брюхан и Иван Дурак. Надо бы им всем перессориться, они мирно живут, друг с дружкой хлеб-соль водят. Дурак мне все дела испортил». «Пойдите вы втроем, возьмитесь за троих и смутите их так, чтобы они друг дружке глаза повыдрали. Можете ли это сделать?» «Можем», — говорят. «А как же вы делать будете?» «А так, — говорит, — сделаем, — разорим их сперва, чтобы им жрать нечего было, а потом собьем в одну кучу, они и передерутся». «Ну, ладно», — говорит, — «я вижу, вы дело знаете. Ступайте и ко мне не ворочайтесь, пока всех троих не смутите, а то со всех троих шкуру спущу». Смутить, поссорить, внести смуту. Пошли чертенята все в болото, стали судить, как за дело браться. Спорили, спорили, каждому хочется полегче работу выгадать. И порешили на том, что жребий кинуть, какой кому достанется. А коли кто раньше других отделается, чтоб приходил к другим пособлять. Кинули жребий чертенята и назначили срок, опять когда в болоте собраться узнать, кто отделался и кому пособлять идти. Пришел срок и собрались по уговору чертенята в болоте. Стали толковать, как у кого дела. Стал рассказывать первый чертенок от Семена воин. «Мое дело, — говорит, — ладится. Завтра, — говорит, — мой семён домой к отцу придет». Стали его товарищи спрашивать. «Как ты, говорят, — говорят, — сделал?» А я, — говорит, — первым делом храбрость такую на Семена навел, что он обещал своему царю весь свет завоевать. И сделал царь Семена начальником, послал его воевать индейского царя. «Сошлись воевать». А я в ту же ночь в Семеновом войске весь порох подмочил и пошел к индейскому царю. Из соломы солдат наделал, видимо-невидимо. Увидали Семенова солдаты, что на них со всех сторон соломенные солдаты заходят, зарабели. Велел семён воин палить, пушки, ружья. Не выходит Испугались Семенова солдаты и побежали, как бараны, и побил их индейский царь. Осрамился семён воин, отняли у него вотчину и завтра казнить хотят. Только мне на день и дело осталось из темницы его выпустить, чтобы он домой убежал. Завтра отделаюсь, так сказывайте, кому из двух помогать приходить. Стал другой чертенок от Тараса рассказывать про свои дела. Мне, говорит, помогать не нужно. Мое дело тоже на лад пошло, больше недели не проживет Тарас. Я, говорит, первым делом отрастил ему брюха и навел на него зависть. Такая у него зависть на чужое добро сделалась что что не увидит, все ему купить хочется. Накупил он всего, видимо-невидимо, на все свои деньги, и все еще покупает. Теперь уж стал на заемные покупать. Уж много на шею набрал и запутался так, что не распутается. Через неделю сроки подойдут отдавать, а я из всего товара его навоз сделаю. Не расплатится и придет к отцу. Стали спрашивать и третьего чертенка от Ивана. А твое дело как? Ты что, — говорит, — мое дело не ладится. Наплевал я ему первым делом в кувшин с квасом, чтобы у него живот болел, и пошел на его пашню, сбил землю, как камень, чтобы он не осилил. Думал я, что он не вспашет, а он, дурак, приехал с сахой, начал драть, кряхтит от живота, а сам все пашет. Изломал я ему одну соху поехал дурак домой, переладил другую, подвое новые подвязал и опять принялся пахать. Залез я под землю, стал за сошники держать, не удержишь никак, налегает на саху, а сошники изрезал мне руки все. Почти все допахал, одна только полоска осталась. По двое веревочные вязки или закрутки, ими крепилась полица, служившая для отвала земли в сторону. Сошник, лемех, кленовидный нож надевался на ноги рожки сахи. Приходите, говорит, братцы, помогать, а то, как мы одного не осилим, все наши труды пропадут. Если дурак останется, до крестьянствовать будет. Они нужды не увидят, он обоих братьев кормить будет. Пообещал чертенок от Семена воина на завтра приходить помогать, и разошлись на том чертенята. Вспахал Иван весь пар, только одна полоска осталась. Приехал допахивать. Болит у него живот, а пахать надо. Выхлестнул гужи, перевернул соху и поехал пахать. Только завернулся раз, поехал назад, ровно за корень зацепило что-то, волочет. А этот чертенок ногами вокруг рассохи заплел, держит. Что за чудо, думает Иван, корней тут не было, а корень? Запустил Иван руку в борозду, ощупал мягкое. Ухватил что-то, вытащил. Черное, как корень, на корне что-то шевелится. Глядь, чертенок живой. Ишь ты, говорит, пакость какая. Замахнулся Иван, хотел о приголовок пришибить его. Да запищал чертенок. Не бей ты меня, говорит, а я тебе что хочешь сделаю. Что ж ты мне сделаешь? «Скажи только, чего хочешь!» Почесался Иван. «Брюхо, — говорит, — болит у меня. Поправить можешь?» «Могу, — говорит. Ну, лечи». Нагнулся чертенок в борозду, пошарил, пошарил когтями, выхватил корешок тройчатку, подал Ивану. «Вот, — говорит, — кто не проглотит один корешок, всякая боль пройдет». Взял Иван, разорвал корешки, проглотил один. Сейчас живот прошел. Запросился опять чертенок. «Пусти, — говорит, — теперь меня. Я в землю проскочу, больше ходить не буду». «Ну что ж, — говорит, — Бог с тобой». И как только сказал Иван про Бога, юркнул чертенок под землю, как камень в воду, только дыра осталась. Засунул Иван два остальных корешка в шапку и стал допахивать. Запахал до конца полоску, перевернул саху и поехал домой. Отпряг, пришел в избу — А старший брат, семён Воин, сидит с женой ужинает. Отняли у него вотчину на силу из тюрьмы ушел и прибежал к отцу жить. Увидал Семен Ивана. Я, говорит, к тебе жить приехал. Корми нас с женой, пока место новое выйдет. Ну что ж, говорит, живите. Только хотел Иван на лавку сесть. Не понравился барне дух от Ивана. Она и говорит мужу, «Не могу я, говорит, с вонючим мужиком вместе ужинать». семён Воин говорит, Моя барни, говорит, от тебя дух не хорош ты бы в сенях поел. Ну что ж, говорит, мне и так в ночное пора кобылу кормить. Взял Иван хлеба, кафтан и поехал в ночное. Отделался в ту ночь чертенок от семёна Воина и пришел по уговору Иванова чертенка искать, ему помогать дурака донимать. Пришел на пашню, поискал, поискал товарища, нет нигде, только дыру нашел. Ну, думает, видно, с товарищем беда случилась, надо на его место становиться. Пашня допахана, надо будет дурака на покосе донимать. Пошел чертенок в луга, напустил на иванов покос паводок, затянуло весь покос грязью. Вернулся на зорьке Иван из ночного, отбил косу, пошел луга косить. Пришел Иван, стал косить, махнет раз, махнет другой, Затупится коса, не режет, точить надо. Бился, бился, Иван, нет, — дурит пойду домой, отбой принесу, да и хлеб ковригу. Хоть неделю пробьюсь, а не уйду, пока не выкашу. Отбой — молоток и костыль, на котором отбивают острят косу. Услыхал чертенок, задумался. — Колян, — говорит, — дурак этот, не проймешь его, надо на другие штуки подниматься. Колян упорен, упрям. Пришел Иван, отбил косу, стал косить, залез чертенок в траву, стал косу за пятку ловить, носком в землю тыкать. Стал косу за пятку ловить, место, где лезвие косы крепится к ручке. Трудно Ивану, однако, выкосил покос, осталась одна делянка в болоте. Залез чертенок в болото, думает себе — Хоть лапы перережу, а не дам выкосить. Зашел Иван в болото. Трава смотреть не густая, а не поворотить косы. Рассердился Иван, начал во всю мощь махать, стал чертенок подаваться, не поспевает, отскакивать Видит, дело плохое, забился в куст. Размахнулся Иван, шаркнул по кусту. Отхватил чертенку половину хвоста. Докосил Иван покос велел девке грести, а сам пошел рожь косить. Вышел с крюком, а кургузый чертенок уж там. Перепутал рожь так, что на крюк не идет. Вернулся Иван, взял серп и принялся жать. выжил всю рожь. Крюк — ротграбель, приделанный к косе, с длинными выгнутыми зубьями. «Ну, теперь, — говорит, — над завез браться». Услыхал кургузый чертенок, думает, на ржи не донил, так на все дай ему. Дай только утра дождаться. Прибежал чертенок утром на овсяное поле, а овес уже скошен. Иван его ночью скосил, чтобы меньше сыпался. Рассердился чертенок, изрезал, говорит, меня и замучил дурак. И на войне такой беды не видал. Не спит проклятый, за ним не поспеешь. Пойду, говорит, теперь в копны прогнаю ему все. И пошел чертенок в ржаную копну, залез между снопами, стал гноить. Согрел их, и сам согрелся, и задремал. А Иван запряг кобылу и поехал с девкой возить. Подъехал к копне, стал кидать навоз. Скинул два снопа, сунул прямо чертенку в зад, поднял, глядь, на вилах чертенок живой, да еще кургузый, барахтается, ужимается, соскочить хочет. «Ишь ты, говорит, пакость какая, ты опять тут!» Я, — говорит, — другой, то мой брат был, а я, — говорит, — у твоего брата семёна был. но ну, говорит, — какой ты там не будь, и тебе тоже будет. Хотел его об грядку пришибить, достал да его просить, чертенок. Грядка — край телеги, боковой жерди Отпусти, — говорит, — больше не буду, а я тебе что хочешь сделаю. Да что ты сделать можешь? А я, — говорит, — могу, из чего хочешь солдат наделать. — Да на что их? — А на что, — говорит, — хочешь их поверни. Они все могут. — Песни играть могут? — Могут. — Ну что ж, — говорит, — сделай. И сказал чертенок, — возьми ты вот сноп женой тряхни его а землю гузом и скажи только, велит мой холоп, чтоб был не сноп, а сколько в тебе соломинок, столько бы солдат. Взял Иван сноб, тряхнул озим и сказал, как велел чертенок. И раскочился сноб, и сделались солдаты, и впереди барабанщик и трубач играют. Засмеялся Иван. Ишь ты, говорит, как ловко. Это, говорит, хорошо, девок веселить. Ну, говорит, чертенок, пустишь теперь. Нет, говорит, это я старновки делать буду, а то даром зерно пропадет. Научи, как опять в сноб поворотить, я его обмолочу. Это я в сторонке делать буду, действие по глаголу сторновать, насторновать. Сторновать обмолачивать сноп, не разбивая его. Чертенок и говорит: "Скажи, сколько солдат, столько соломинок". Велит мой холоп: "Будь опять сноп". Сказал так Иван, и стал опять сноб. И стал опять проситься чертёнок: "Пусти, говорит, теперь. Ну что ж?" Зацепил его Иван за грядку, придержал рукой, сдернул свил с Богом, говорит. И только сказал про Бога, юркнул чертенок под землю, как камень в воду, только дыра осталась. Приехал Иван домой, а дома и другой брат Тарас с женой сидят и ужинают. Не расчелся Тарас с брюхан, убежал от долгов и пришел к отцу. Увидал Ивана. Но, говорит Иван, пока я расторгуюсь, с нас с женой. Ну что ж, говорит, живите. Снял Иван кафтан, сел к столу, а купчиха говорит, я, говорит, с дураком кушать не могу, от него, говорит, потом воняет. Тарас Брюхана говорит, от тебя, говорит, Иван, дух хорош поди в сенях поешь. Ну что ж, говорит, взял хлеба и ушел на двор. Мне, говорит, кстати, в ночное пора кобыл кормить. Отделался в эту ночь и от Тараса чертенок. Пришел по уговору товарищам помогать Ивана дурака донимать. Пришел на пашню, поискал, поискал товарищей, нет никого, только дыру нашел. Пошел на луга, в болоть хвост нашел, а на ржаном жниве и другую дыру нашел. Ну, думает, видно, над товарищами беда случилась, надо на их место становиться, за дурака приниматься. Пошел чертенок Ивана искать, а Иван уж с поля убрался, в роще лес рубит. Стало братьям тесно жить вместе, велели дураку себе на избы лес рубить, новые дома строить. Прибежал чертенок в лес, залез в сучье стал мешать Ивану деревья валить. Подрубил Иван дерево как надо, чтоб на чистое место упало. Стал валить, дуром пошло дерево, повалилось куда не надо, на суках застряло. Вырубил Иван рогач, начал отворачивать, на силу свалил дерево. И замучился Иван, валит от него пар как туман по лесу пошел, а он все не бросает. Подрубил он еще дерево и заломило ему спину так, что мочи не стало. Воткнул топор и присел отдохнуть. Услыхал чертенок, что за тихо обрадовался, но думает, выбился из сил, бросит, отдохнуть теперь и я. Сел верхом на сук и радуется. А Иван поднялся, вынул топор, размахнулся, да как тяпнет с другой стороны. Сразу сотрещало дерево, грохнулось. Не спопашился чертенок, не успел ног выпростать, сломался сук и защемил чертенка за лапу. Не спопашился, не спохватился, не остерегся, не догадался отскочить в сторону. Стал Иван очищать, глядь, чертенок живой. Удивился Иван. Ишь ты, говорит, пакость какая, ты опять тут. Я, говорит, другой, я у твоего брата Тараса был. Ну, какой бы ты ни был, а тебе тоже будет. Замахнулся Иван топором, хотел его обухом пристукнуть. Взмолился чертенок. «Не бей, — говорит, — меня. Я тебе что хочешь сделаю». «Ну что ж ты сделать можешь?» «А я, — говорит, — могу тебе денег сколько хочешь наделать». «Ну что ж, — говорит, — наделай». И научил его чертенок. «Возьми ты, — говорит, — листу дубового с этого дуба и потри в руках, на земь золото падать будет». Взял Иван листьев, потер, посыпалось золото. «Это, — говорит, — хорошо» когда на гулянках с ребятами играть. — Пустишь, — говорит чертенок. — Ну что ж, взял Иван Рогач, выпростил чертенка, Бог с тобой, — говорит. И как только сказал про Бога, юркнул чертенок под землю, как камень в воду, только дыра осталась. Построили братья дома и стали жить порознь. А Иван убрался с поля, пиво наварил и позвал братьев гулять. Не пошли братья к Ивану в гости. Не видали мы, говорят, мужицкого гуляния. Угостил Иван мужиков, бабы, сам выпил, захмелел и пошел на улицу в хороводы. Подошел Иван к хороводам, велел бабам себя величать. Я, говорит, вам того дам, чего вы в жизнь не видали. Посмеялись бабы, стали его величать. Отвеличали и говорят, ну что ж, давай. Сейчас, говорит, принесу. Ухватился валку, побежал в лес. Смеются бабы, то-то дурак, и забыли про него. Глядь, бежит Иван назад, несет сивалку полно чего-то. «Оделять, что ли?» отделяй Захватил Иван, горсть золота кинул бабам. «Батюшки!» Бросились бабы подбирать, выскочили мужики. Друг у дружки рвут, отнимают. Старуху одну чуть до смерти не задавили, смеется Иван. «Эх вы, дурачки!» — говорит. «Зачем вы бабушку задавили?» «Вы полегче!» А я вам еще дам. Стал еще швырять. Сбежался народ, расшвырял Иван всю севалку. Стали просить еще. И Иван говорит, вся, другой раз еще дам. Теперь давайте плясать, играйте песни. Заиграли бабы песни. Нехороши, говорит, ваши песни. Какие же, говорит, лучше? А я, говорит, вот вам покажу сейчас. Пошел на гумно, выдернул сноб, обил его, поставил на гузо, стукнул. Но, — говорит, — сделай холоп, чтоб был не сноб, а каждая соломинка — солдат. Раскочился сноб, стали солдаты, заиграли барабаны, трубы, велел Иван солдатам песни играть, вышел с ними на улицу. Удивился народ. Поиграли солдаты песни и увел их Иван назад на гумно, а сам не велел никому за собой ходить, и сделал опять солдат снопом. Бросил на адонье, пришел домой и лег спать в закуту. А Донья — кладь хлебов в снопах. Узнал наутро про эти дела старший брат семён Воин, приходит к Ивану. «Открой ты мне, — говорит, — откуда ты солдат приводил и куда увел? А на что, — говорит, — тебе? Как на что? С солдатами все сделать можно, можно себе царство добыть». Удивился Иван. «Ну, что ж ты, — говорит, — давно не сказал? Я тебе сколько хочешь наделаю, благо мы с девкой много насторновали». Повел Иван брата на гумно и говорит, «Смотри же, я их делать буду, а ты их уводи, а так или их кормить, так они в один день всю деревню слопают». Обещал семён воин увести солдат и начал Иван их делать. Стукнет потоку снопом рота, стукнет другим другая, наделал их столько, что все поле захватили. «Что ж, будет, что ли?» Обрадовался семён и говорит, «Будет, спасибо, Иван». Тот говорит, Коль тебе еще надо, ты приходи, я еще наделаю. Солом нынче много. Сейчас распорядился семён Воин войском, собрал их как следует и пошел воевать. Только ушел семён Воин, приходит Тарас Брюхан. Тоже узнал про вчерашнее дело, стал брата просить. Открой мне, откуда ты золотые деньги берешь. Кабы у меня такие вольные деньги были, я бы к этим деньгам со всего света деньги собрал. Удивился Иван. Ну, ты б давно, говорит, мне сказал, я тебе сколько хочешь натру. Обрадовался брат. Дай мне хоть севалки три. Ну, что ж, говорит, пойдем в лес, а то лошадь запряги, не унесешь. Поехали в лес. Стал Иван с дуба листья натирать. Насыпал кучу большую. Будет, что ли? Обрадовался Тарас. Пока будет, говорит. Спасибо, Иван. Тот и говорит. Коль тебе еще надо, приходи, я натру еще. Листу много осталось. Набрал Тарас Брюхан денег воз целый, и уехал торговать. Уехали оба брата, и стал Семён воевать, а Тарас торговать, и завоевал себе Семён воин царство, а Тарас Брюхан на денег кучу большую. Сошлись братья вместе и открылись друг другу, откуда у Семёна солдаты, а у Тараса деньги. Семён воин и говорит, брат, я говорит, царство себе завоевал, и мне жить хорошо только у меня денег нехватка солдат кормить». А Тарас Брюхан говорит, «А я, говорит, нажил денег, бугор большой, только одно, говорит, горе, караулить денег некому». семён воин говорит, «Пойдем, говорит, к брату Ивану, я велю ему еще солдат наделать, тебе отдам, твои деньги караулить, а ты вели ему мне денег натереть, чтобы был чем солдат кормить». И поехали они к Ивану, приезжают к Ивану, семён и говорит, Мне мало брать моих солдат. Сделай мне, — говорит, — еще солдат. Хоть копны две переделай. Замотал головой Иван. Даром, — говорит, — не стану больше тебе солдат делать. Да как же, — говорит, — ты обещал. Обещал, — говорит, — да не стану больше. Да чего ж ты, дурак, не станешь? от того что твои солдаты человека до смерти убили. Я на медне пошел у дороги, вижу, баба по дороге гроб везет, а самого воет. Я спросил, кто помер. Она говорит, мужа Семенова солдата на войне убили. Я думал, что солдаты будут песни играть, а они человека до смерти убили. Не дам больше. Так и уперся, не стал больше делать солдат. Стал и Тарас Брюхан просить Ивана-дурака, чтобы он ему еще золотых денег наделал. Замотал головой Иван. Даром, говорит, не стану больше тереть. Да как же, ты, говорит, обещал. Обещал, говорит, да не стану больше. Да чего, что ты дурак не станешь? От того, что твои золотые у Михайловны корова отняли. Как отняли? Так отняли. Была у Михайловны корова, ребята молоко хлебали. А на медне пришли её ребята ко мне молока просить. Я и говорю им: "А ваша корова где?" Говорят: Тараса Брюхана приказчик приезжал, мамушке три золотые штучки дал. Она ему и отдала корову. Нам теперь хлебать нечего". Я думал, ты с золотыми штучками играть хочешь а ты у ребят корову отнял, не дам больше. И уперся, дурак, не дал больше. Так и уехали братья. Уехали братья и стали судить, как своему горю помочь. Семена говорит, давай вот что сделаем. Ты мне денег дай, солдат кормить, а я тебе половину царства с солдатами отдам, твои деньги караулить. Согласился Тарас, поделились братья и стали оба царями и оба богаты А Иван дома жил, Отца с матерью кормил, с немой девкой в поле работал. Только случилось раз, заболела у Ивана собака, дворная старая, а опоршивила, стала издыхать. Пожалел ее Иван, взял хлеба у немой, положил в шапку, вынес собаке, кинул ей, а шапка продралась и выпал с хлебом один корешок, слопала его с хлебом собака старая, и только проглотила корешок, вскочила собака, заиграла, залаяла, Хвостом замахал, здорово стало. Увидали отец с матерью и удивились, чем ты говорят, собаку вылечил. А Ивана говорит, у меня два корешка были, от всякой боли лечит Так она и слопала один. И случилось в это время, что заболела у царя дочь. И повестил царь по всем городам и селам, кто вылечит ее, того он наградит. И если холостой, за того и дочь замуж отдаст. Повестили и у Ивана в деревне. Позвали отец с Ивана и говорят ему, — Слышал ты, что царь повещает? Ты сказывал, что у тебя корешок есть? Поезжай, вылечи царскую дочь. Ты навек счастье получишь. Ну что ж, — говорит. И собрался Иван ехать. Одели его. Выходит Иван на крыльцо, видит, стоит поберушка к сороке. — Слышал я, — говорит, — что ты лечишь, вылечи мне руку, а то я обуться сама не могу. Ивана говорит, ну что ж, достал корешок, дал поберушке, велел проглотить. Проглотила поберушка и выздоровела. Сейчас стала рукой махать. Вышли отец с матерью Ивана к царю провожать. Услыхали, что Иван последний корешок отдал, и нечем царскую дочь лечить. Стали его отец с матерью ругать. «Поберушку, — говорят, — пожалел, а царскую дочь не жалеешь. Жалко стало Ивану и царскую дочь». Запряг он лошадь, кинул соломы в ящик и сел ехать. — Да куда ж ты, дурак? — Царскую дочь лечить. — Да тебе лечить нечем. — Ну что ж, — говорит, — и погнал лошадь. Поехал на царский двор и только ступил на крыльцо, выздоровела царская дочь. Обрадовался царь, велел звать к себе Ивана, одел его нарядил, будь, — говорит, — ты мне зятем. — Ну что ж, — говорит. И женился Иван на царевне, а царь вскоре помер. И стал Иван царем. Так стали царями все три брата. Жили три брата, царствовали. Хорошо жил старший брат семён Воин. Набрал он со своими соломенными солдатами настоящих солдат. Велел он по всему своему царству с десяти дворов по солдату поставлять, и чтобы был солдат тот и ростом велик, и телом бел, и лицом чист. И набрал он таких солдат много и всех обучил. И как кто ему в чем поперечит, сейчас посылает этих солдат и делает все, как ему вздумается. И стали его все бояться. И житьё ему было хорошее. Что только задумает и на что только глазами вскинет, то и его. Пошлет солдат, а те отберут и принесут, и приведут все, что ему нужно. Хорошо жил и Тарас Брюхан. Он свои деньги, что забрал от Ивана, не растерял, а большой прирост им сделал. Завел он у себя в царстве порядки хорошие. Деньги держал он у себя в сундуках, а с народа взыскивал деньги. Взыскивал он деньги из души, из водки, из пива, и со свадьбы, из похорон, из прохода, из проезда, из лаптей, и ануч и соборок Анучи портянки, обвертки на ногу а лапотные завязки. И что не вздумает, все у него есть. За день к нему всего несут и работать идут, потому что всякому деньги нужны. Неплохо жил и Иван Дурак. Как только похоронил тестя, снял он все царское платье, жене отдал в сундук спрятать, опять надел посконную рубаху, портки и лапти обул и взялся за работу. Скучно, говорит мне. Брюхо расти стало, и еды, и сна нет. Привез отца с матерью и девку немую и стал опять работать. Ему и говорят, да ведь ты царь. Ну что ж, говорит, и царю жрать надо. Пришел к нему министр, говорит. У нас, говорит, денег нет, жалованье платить. Ну что ж, говорит, нет, так и не плати. Да они, говорит, служить не станут. Ну что ж, говорит, пускай, говорит, не служат. Им свободнее работать будет. Пускай навоз вывозят. Они много его нанавозили. Пришли к Ивану судиться. Один говорит, он у меня деньги украл. А Иван говорит, ну что ж, значит, ему нужно. Узнали все, что Иван дурак. Жена ему и говорит, про тебя говорят, что ты дурак. Ну что ж, говорит. Подумала-подумала жена Иванова, а она тоже дура была. Что же мне, говорит, против мужа идти? Куда иголка, туда и нитка. Посняла царское платье, положила в сундук, пошла к девке немой работе учиться. Научилась работать, стала мужу подсоблять. И ушли из Иванова царства все умные, остались одни дураки. Денег ни у кого не было. Жили, работали, сами кормились и людей добрых кормили. Ждал, ждал старый дьявол вестей отчертенят о том, как они трех братьев разорили. Нет вестей никаких. Пошел сам проведать. Искал, искал, нигде не нашел. Только три дыры отыскал. но думает, видно, не осилили. Надо самому приниматься. Пошел разыскивать, а братьев на старых местах уже нет. Нашел он их в разных царствах. Все три живут, царствуют. Обидно показалось старому дьяволу. Ну, говорит, возьмусь-ка я сам за дело. Пошел он прежде всего к семёну царю Пошел он не в своем виде, а обратился воеводой. Приехал к Семену-царю. Слышал я, говорит, что ты, семён царь воин большой, а я этому делу твердо научен, хочу тебе послужить. Стал его расспрашивать Семен-царь. Видит, человек умный. Взял на службу. Стал новый воевода Семена-царя научать, как сильное войско собрать. Первое дело, надо, говорит, больше солдат собрать, а то, говорит, у тебя в царстве много народа дурно гуляет. Надо, говорит, всех молодых без разбора забрить, тогда у тебя войска в пятеро против прежнего будет. Второе дело, надо ружьи и пушки новые завести. Я тебе такие ружья заведу, что будут сразу по сту пуль выпускать, как горохом будут сыпать. опушки заведу такие, что они будут огнем жечь. Человека ли, лошадь ли, стену ли, все сожрет. Послушался семён царь воевода нового. Велел всех подряд молодых ребят в солдаты брать. И заводы новые завел. Наделал ружей, пушек новых, и сейчас же на соседнего царя войной пошел. Только вышло навстречу войско велел семён царь своим солдатам пустить по нем пулями и огнем из пушек. Сразу перекалечил, пережег половину войск. Испугался, соседний царь покорился и царство свое отдал. Обрадовался семён «Теперь, — говорит, — я индейского царя завоюю». А индейский царь услыхал про Семена-царя и перенял от него все его выдумки, да еще свои выдумал стал индейский царь не одних молодых ребят в солдаты брать а и всех баб холостых в солдаты забрал и стало у него войско еще больше чем у семёна царя оружие и пушки все от семёна царя перенял да еще придумал по воздуху летать и бомбы разрывные сверху кидать пошел семён царь войной на индейского царя думал как и прежнего повоевать дорезала да коссада нарезалась Не допустил царь индийский Семеново войска до выстрела, а послал своих баб по воздуху на Семеново войско разрывные бомбы кидать. Стали бабы сверху на Семеново войско, как буру на тараканов бомбы посыпать. Разбежалось все войско Семенова, и остался семён царь один. Забрал индийский царь Семеново царство, а семён воин убежал, куда глаза глядят. Бура — химический состав, борная кислота. Обделал этого брата старый дьявол и пошел к Тарасу-царю. Обратился он в купца и поселился в Тарасовом царстве, стал заведение заводить, стал денежки выпускать. Стал купец за всякую вещь дорого платить и бросился весь народ к купцу деньги добывать. И завелось у народа денег так много, что все недоимки выплатили и в срок все подать и подавать стали. Обрадовался Тарас-царь. Спасибо, — думает купцу, — теперь у меня денег еще прибавится, Житье мое еще лучше станет. И стал Тарас-царь новые затеи затевать. Зачал себе новый дворец строить, Повестил народу, чтоб везли ему лес, камень, и шли работать, Назначил за все цены высокие. Думал Тарас-царь, что по-прежнему за его денежки повалит к нему народ работать. Глядь, весь лес и камень купцу везут, и весь рабочий народ к нему валит. Прибавил Тарас-царь цену, а купец еще накинул. У Тарас-царя денег много, а у купца еще больше. И перебил купец царскую цену. Стал дворец царский, не строится. Затеян был у Тарас-царя сад. Пришла осень, повещает Тарас-царь, чтоб народ шел к нему сад сажать. Не выходит никто. Весь народ купцу пруд копает. Пришла зима. Задумал Тарас царь мехов собольих купить, на шубу новую. Посылает покупать, приходит посол, говорит, нету соболей, все меха у купца, он дороже дал, и соболей ковер сделал. Понадобилось Тарасу царю себе жеребцов купить, послал покупать, приходят послы, все жеребцы хорошие у купца, ему воду возят, пруд наливать. Стали все дела царские, ничего ему не делают, а все делают купцу, а ему только купцовы деньги несут, заподать и отдают. И набралось у царя денег столько, что класть некуда, а житье плохое стало. Перестал уж царь затеи затевать, только бы уж как-нибудь прожить, и того не может. Во всем стеснение стало. Стали от него и повара, и кучера, и слуги купцу отходить. Стало уж и еды не доставать. Пошлет на базар купить, что ничего нет. Все купец перекупил, а ему только денежки за заподать несут. Рассердился Тарас царь и выслал купца за границу. А купец на самой границе сел, все тоже делает. Все так же за купцов и денежки от царя тащат все к купцу. Совсем плохо царю стало. По целым дням не ест, да еще слух прошел, что купец хвалится что он у царя и жену его купить хочет, заробел царь Тарас и не знает, как быть. Приезжает к нему семён воин и говорит, поддержи, говорит, меня, меня индейский царь повоевал. А Тарасу царю самому уж узлом гузну дошло. Я, говорит, сам два дни не ел. Узлом гузну дошло, тяжко, в конец плохо. Обделал старый дьявол обоих братьев и пошел к Ивану. Обратился старый дьявол в воеводу, пришел к Ивану и стал его уговаривать, чтобы он у себя войско завел. Царю, говорит, не годится без войска жить. Ты мне прикажи только, а я соберу из твоего народу солдат и войско заведу. Отслушал его Иван. «Ну шо ж, говорит, заведи. Да песни их научи играть половчее я это люблю». Стал старый дьявол по Иванову царству ходить, солдат по воле собирать. Объявил, чтоб шли все лбы брить, каждому в водке и красная шапка будет. Лбы брить, снимать волосы, стричь перед уходом солдаты, помечать так отобранных рекрутов. Штоф водка в запечатанной посуде, красная шапка — солдатский головной убор. Посмеялись дураки. Вино, говорит, у нас вольная мы сами курим, а шапки нам бабы какие, хочешь, хоть пестрые сошьют, да еще с махрами. Так и не пошел никто. Приходит старый дьявол к Ивану. Не идут, говорит, твои дураки охотой Надо их селом пригонять. Ну что ж, говорит, пригоняй селом. И повестил старый дьявол, чтобы шли все дураки в солдаты записываться, а кто не пойдет, того Иван смерти предаст. Пришли дураки к воеводе и говорят, «Говоришь ты нам, что, коли мы в солдаты не пойдем, нас царь смерть предаст?» «А не сказываешь, что с нами в солдатстве будет?» «Сказывают и солдат до смерти убивают». «Да не без этого». Услыхали это дураки, уперлись. «Не пойдем, — говорят. Уж лучше пускай дома смерти предадут. я и так не миновать». «Дураки вы, дураки, — говорит старый дьявол. Солдаты еще убьют ли, нет ли?» А не пойдешь, царь Иван, наверное, смерти предаст. Задумались дураки, пошли к царю Ивану-дураку спрашивать. Появился, говорят, воевода, велит нам всем в солдаты идти. Кли пойдете, говорит, в солдаты, там вас убьют ли, нет ли, а не пойдете, так вас царь Иван, наверное, смерти предаст. Правда ли это? Засмеялся Иван. Как же, говорит, я один вас всех смерть предам. Кабы я не дурак был, я б вам растолковал, а то я и сам не пойму. Так мы, говорят, не пойдем. Ну, что ж, говорит, не ходить. Пошли дураки к воеводе и отказались солдаты идти. Видит старый дьявол, не берет его дело. Пошел к тараканскому царю. Подделался. Пойдем, говорит, войной завоюем Ивана-царя. У него только денег нет а хлеба и скота, и всякого добра много. Пошел тараканский царь войною, собрал войско большое, ружья, пушки наладил, вышел на границу, стал в Иваново царство входить. Пришли к Ивану и говорят, на нас тараканский царь войной идет. Ну что ж, говорит, пускай идет. Перешел тараканский царь с войском границу, послал передовых разыскивать Иваново войско. Искали, искали, нет войск. Ждать-пождать не окажется ли где? И слуха нет про войск, не с кем воевать. Послал тараканский царь захватить деревни. Пришли солдаты в одну деревню, выскочили дураки, дуры, смотрят на солдат, девятся. Стали солдаты отбирать у дураков хлеб, скотину. Дураки отдают, и никто не обороняется. Пошли солдаты в другую деревню, все тоже. Походили солдаты день, походили другой, везде все же Все отдают, никто не обороняется и зовут к себе жить. «Коли вам, сердешные, говорят, на вашей стороне житье плохое, приходите к нам совсем жить». Походили, походили солдаты, видят, нет войск а все народ живет, кормится и людей кормит, и не обороняется и зовет к себе жить. Скучно стало солдатам. Пришли к своему тараканскому царю. «Не можем мы, — говорит, — воевать. Отведи нас в другое место». Добро б война была, а это что, как кисель резать. Не можем больше тут воевать. Рассердился тараканский царь, велел солдатам по всему царству пройти, разорить деревни, дома, хлеб сжечь, скотину перебить. Не послушайте, говорит, моего приказа, все говорит, вас расказню. Испугались солдаты, начали по царскому указу делать. Стали дома, хлеб жечь скотину бить. Все они обороняются, дураки, только плачет Плачут старики, плачут старухи, плачут малые ребята. За что, говорят, вы нас обижаете? Зачем, говорят, вы добро дурно губите? Коли вам нужно, вы лучше себе берите. Гнусно стало солдатам. Не пошли дальше, и все войско разбежалось. Так и ушел старый дьявол, не пронял Ивана солдатами. Обратился старый дьявол в господина Чистого и приехал в Иваново царство жить. Хотел его, так же, как Тараса Брюхана, деньгами пронять. Я, говорит, хочу вам добро сделать, уму-разуму научить. Я, говорит, у вас дом построю и заведение заведу. Ну, что ж, говорят, живи. Переночевал господин Чистый и наутро вышел на площадь. Вынес мешок большой золота и лист бумаги и говорит... «Живете вы, — говорит, — все как свиньи. Хочу я вас научить, как жить надо. Стройте мне, — говорит, — дом по плану, поэтому. Вы работайте, а я показывать буду. И золотые деньги вам буду платить». И показал им золото. Удивились дураки, у них денег в заводе не было. Они друг дружке вещь за вещь меняли и работой платили. Подивились они на золото. «Хорошие, — говорят, — штучки». И стали господину за золотые штучки вещи и работу менять. Стал старый дьявол, как и у Тараса, золото выпускать, и стали ему за золото всякие вещи менять и всякие работы работать. Обрадовался старый дьявол, думает, пошло мое дело на лад. Разорю теперь дурака, как и Тараса, и куплю его с потрохом совсем. Только забрались дураки золотыми деньгами, роздали всем бабам на ожерелье, все девки в косы вплели, и ребята уж на улице в штучки играть стали. У всех много стало, и не стали больше брать. А у господина Чистого еще хоромы наполовину не отстроены, и хлеба, и скотины еще не запасено на год. И повещает господин, чтобы шли к нему работать, чтобы ему хлеб везли, скотину вели. За всякую вещь и за всякую работу золотых много давать будет. Не идет никто работать и не несут ничего, Забежит мальчик или девочка, яичко на золотой променяет а то нет никого, и есть ему стало нечего. Проголодался господин чистый, пошел по деревне себе на обед купить. Сунулся в один двор, дает золотой за курицу, не берет хозяйка. У меня, говорит, много и так. Сунулся к бобылке, селедку купить, дает золотой. Не нужно мне, говорит, милый человек, у меня, говорит, детей нет, играть некому». А я и то три штучки для редкости взяла. Сунулся к мужику за хлебом. Не взял и мужик денег. Мне не нужно, говорит. не что ради Христа, говорит, так погоди. Я велю бабе отрезать. Заплевал даже дьявол. Убежал от мужика. Не то, что взять ради Христа, а и слышь ты ему это слово хуже ножа. Так и не добыл хлеба. Забрались все. Куда ни пойдет старый дьявол, никто не дает ничего за деньги, а все говорят, что-нибудь другое принеси или приходи работать, или ради Христа возьми. А у дьявола нет ничего, кроме денег. Работать неохота, а ради Христа нельзя ему взять. Рассердился старый дьявол. «Чего, — говорит, — вам еще нужно, когда я вам деньги даю? Вы на золото всего купите и всякого работника наймете». Не слушают его дураки. Нет, говорят, нам не нужно. С нас плата и податей никаких не идет. Куда же нам деньги? Лег, не ужинавши спать, старый дьявол. Дошло это дело до Ивана-дурака. Пришли к нему, спрашивают. Что нам делать? Появился у нас господин чистый. Есть, пить любит сладко, одеваться любит чисто, а работать не хочет, и Христа ради не просит и только золотые штучки всем дает. Давали ему прежде всего, пока не забрались, а теперь не дают больше. Что нам с ним делать? Как бы не помер от голода. Отслушал Иван. Ну что ж, говорит, кормить надо, пускай по дворам как пастух ходит. Нечего делать. Стал старый дьявол по дворам ходить. Дошла очередь и до Иванова двора. Пришел старый дьявол обедать, а у Ивана девка немая обедать собирала. Обманывали ее часто те, кто поленивее, неработавши придут раньше к обеду, всю кашу поедят. И исхитрилась девка немая лодырей по рукам узнавать. У кого мозоль на руках, того сажает, а у кого нет, тому объедки дает. Полез старый дьявол за стол, а немая девка ухватила его за руки, посмотрела — нет мозолей. И руки чистые, гладкие, и когти длинные — Замычала нема и вытащила дьявола из-за стола. А Иванова жена ему и говорит, «Не взыщи, господин чистый, заловку у нас без мозолей на руках за стол не пускает. Вот дай срок, люди поедят, тогда доедай, что останется». Обиделся старый дьявол, что его у царя с свиньями кормить хотят. Стал Ивану говорить, «Дурацкий, говорит, у тебя закон в царстве, чтобы всем людям руками работать. Это вы по глупости придумали». «Разве одними руками люди работают? Ты думаешь, чем умные люди работают?» А Иван говорит, «Где нам, дуракам, знать? Мы все норовим больше руками до да горбом». «Это от того, что вы дураки. А я, — говорит, — научу вас, как головой работать. Тогда вы узнаете, что головой работать спорее, чем руками». Удивился Иван. «Ну, — говорит, — недаром нас дураками зовут». И стал старый дьявол говорить, «Только нелегко, — говорит, — и головой работать. Вы вот мне есть не даете от того, что у меня нет мозолей на руках, а того не знаете, что головой в ост раз труднее работать, другой раз и голова трещит». Задумался Иван, «Зачем же ты, — говорит, — сердешный, так себя мучаешь? Разве легко, как голова затрещит? Ты будешь лучше легкую делать работу, руками да горбом». А дьявол говорит, Затем я себя и мучаю, что я вас, дураков, жалею. Кабы я себя не мучил, вы бы век дураками были. А я головой поработал, теперь и вас научу. Подивился Иван, научи, и говорит, а то в другой раз руки уморятся, так их головой переменить. И обещал дьявол научить. И повестил Иван по всему царству, что появился господин чистый, и будет всех учить, как головой работать, и что головой можно выработать больше, чем руками, чтобы приходили учиться. Была в Ивановом царстве каланча высокая построена, и на нее лестница прямая, а наверху вышка. И свел Иван туда господина, чтобы ему на виду быть. стал господин на каланчу и начал оттуда говорить, а дураки собрались смотреть. Дураки думали, что господин станет на деле показывать, как без рук головой работать. А старый дьявол только на словах учил, как неработамше прожить может Не поняли ничего дураки. Посмотрели, посмотрели и разошлись по своим делам. Простоял старый дьявол день на каланче, простоял другой, все говорил. Захотелось ему есть. А дураки и не догадались хлебца ему на каланчу принесть. Они думали, что если он головой может лучше рук работать, Так уж хлеб-то себе шутя головой добудет. Простоял и другой день старый дьявол на вышке, все говорил. А народ подойдет, посмотрит, посмотрит и разойдется. Спрашивает и Иван, ну что, господин, начал ли головой работать? Нет, еще говорят, все еще лопочет. Постоял еще день старый дьявол на вышке стал слабеть. Пошатнулся раз и стукнулся головой об стол. Увидал один дурак, сказал Ивановой жене, а Иванова жена прибежал к мужу на пашню. «Пойдем, — говорит, — смотреть, — говорят, господин, начинает головой работать». Подивился Иван. «Ну, — говорит». Завернул лошадь, пошел к каланче. Приходит к каланче, а старый дьявол уж вовсе с голоду ослабел, стал пошатываться, головой об столбы постукивать. Только подошел Иван, спотыкнулся дьявол, упал — и загремел под лестницу, торчмя головой, все ступеньки пересчитал. «Ну, — говорит Иван, — правду сказал господин чистый, что другой раз и голова затрещит. Это не то, что мозоли, от такой работы и желваки на голове будут». Свалился старый дьявол под лестницу и уткнулся головой в землю. Хотел Иван подойти посмотреть, много ли он работал. Вдруг расступилась земля и провалился старый дьявол сквозь землю, только дыра осталась. Почесался Иван. Ишь ты, говорит, пакость какая. Это опять он. Должно батька тем. Здоровый какой. Живет Иван и до сих пор. И народ весь валит в его царство. И братья пришли к нему, и он их кормит. Кто придет, скажет, корми нас. Ну что ж, вы живите. У нас всего много. Только один обычай у него и есть в царстве. У кого мозоли на руках, полезай за стол. А у кого нет, тому объедки.